Ребята не стали мне препятствовать. Как бы ни было опасно, все таки заглянул в Новгород и наведался к Матрёне. Валя уже встала на ноги и собиралась в скором времени попрощаться со знахаркой. Переночевал у Матрёны, оставил ей половину продуктов из рюкзака и налегке продолжил путь. Драгунов запихнул еще 200 рублей мелкими деньгами, что несказанно радовало. Свои я как-то растратил, а снять со счёта в хранилище банально нет возможности. До Смоленска добирался неделю.